Глава шестая Полет на Гриниксах длился пару часов, и это было сопоставимо с глотком чистого воздуха. Я летела на Уголисе, Дрейк на Голдисе. Гриниксы плавно рассекали воздух и облака своими размашистыми крыльями. Ветер трепал мои волосы, темные с одной стороны и посидевшие с другой. Весь полет я не переставала улыбаться и наслаждаться моментом. Гриниксы сразу нас узнали. Я поняла это потому, как они учтиво, поочередно прикоснулись к моему плечу своим клювом. Когда они пошли на снижение, я знала, там внизу нас ждет блуждающий проход. Черное ничто в пространстве, в глубине которого лишь изредка можно заметить белоснежные всполохи, кадами, лесных духов. Они будто давали знать всем путникам, куда двигаться дальше, ведь их сложно было не заметить. то тут, то там вспыхивали эти маленькие огоньки, а когда я пыталась сосредоточиться на них, то мне казалось, я успевала заметить маленькие тельца и большие головы существ. Но, возможно, это был лишь плод моего воображения. Приземлились мы посреди обширной поляны. В земле я не обнаружила прохода в железный дом, лишь трава под ногами, да деревья вокруг, которые окружили нас темными рядами. И воздух. Здесь он был совсем другим, свежим, чистым, вызывающим у меня ассоциации со свободой. — Мы на месте? — спросила я, соскальзывая со спины Гриникса и хлопая его по крылу в знак благодарности. Конечно, существа мне не ответили, они сразу взмыли ввысь и исчезли вдалеке. Свою миссию они выполнили. — Здесь проход в дом Морганы? — спросил Дрейк, изучая землю под своими ногами. Он слегка похлопывал ногой в сапоге по земле и прислушивался, Я же стала оглядываться вокруг и быстро заметила среди деревьев мигающие белые огоньки. Я молча направилась к ним. Дрейк быстро догнал меня, поняв, в чем дело. Гриниксы доставили нас не к Моргане, а к дверному полотну, скрытому среди деревьев. Без рамы и петель, просто деревянная дверь посреди леса. К ней-то и вели меня кадами, услужливо подсказывая путь. это верно. С пониманием кивнул Дрейк, останавливаясь перед дверным полотном, которое ничем не было примечательным. Ну, если не брать в расчет, что оно просто стояло посреди леса. «Не значит ли это, что Моргане не удалось воссоздать заново свой дом?» спросила я с опасением в голосе. «Вот и узнаем!» сказал Дрейк задумчиво. «Он готов был к любым приключениям. Сейчас я была рада, что он отправился в лес штормов со мной». Подумав, он добавил. «Может, мы здесь для чего-то другого?» Мы шагнули в эту дверь и оказались в знакомой таверне без окон и дверей. В помещении царила тишина. Лишь самые дальние столики были заняты темными фигурами в плащах, которые не издавали ни звука, даже тихо не переговаривались между собой. Наше появление их совсем не заинтересовало, и ни одна фигура не повернулась в нашу сторону. Зато Йена сразу узнала нас и кинулась навстречу с улыбкой на губах. «Друзья Траксы, добро пожаловать! Как вы поживаете?» «Перед вами королева Магенеса», — заметил Дрейк, но женщина со светлыми волосами, собранными в пучок, лишь отмахнулась. «Парень, вы там, где титулы не играют никакой роли!» «Зовите меня по-прежнему просто Катариной», — улыбнулась я. «Дрейк, ни к чему здесь эти церемонии!» Принц закатил глаза, но промолчал. Маргана здесь!» — спросила я, затаив дыхание в ожидании ответа. Ена захлопала глазами, после чего удивленно произнесла. — Нет, конечно. С чего ей быть здесь? — Она прошла через мою таверну недавно вместе со своей племянницей и направилась в свой дом в лесу. Даже не остановилась перекусить. Она предпочитает одиночество, чем чье-либо общество. Я выдохнула с облегчением. Следующие слова Ены заставили меня понять, для чего мы оказались здесь. Но Тракса осталась тут. Она здесь, в своей комнате, и хорошо, что вы явились. Может быть, вы на нее как-то воздействуете, а то уже никаких сил нет бороться с этой девчонкой. — А что с ней? — спросил Дрейк настороженно. — Заперлась в комнате, почти не выходит, от еды отказывается. «Решила поиграть в затворника, не выполняет свою работу проводника. Я, конечно, все понимаю, но у меня здесь не постоялый двор. Это промежуточное место между пятигранами, Королевствами и Лесом Штормов», — заметила женщина. «Долго так продолжаться не может». «Мы поговорим с ней», — сурово произнес Дрейк и решительно направился к лестнице на второй этаж. «Люди за столиками опять не обратили на нас никакого внимания». Здесь у каждого была своя цель, поэтому даже Дефауту так просто было затеряться в этом месте. Возможно, за это я и полюбила Лес Штормов. — Как хорошо, что вы явились! — всплеснула руками Йена и, улыбнувшись мне, отправилась обратно за стойку заниматься своими делами. Я поспешила вслед за принцем. Он уже начал восхождение по скрипучим ступенькам. Я схватилась за поручень, боясь, что эти ступеньки попросту могут осыпаться под моими ногами, Хотя, с другой стороны, я понимала, что какая-то сила поддерживает это строение. Блуждающая таверна еще века простоит в лесу штормов, не требуя ремонта, независимо от своего внешнего вида. Мы знали, где находится комната траксы. Нам довелось пожить в блуждающей таверне в ожидании наступления войск Вильмора на магинес, поэтому мы сразу направились туда. Я постучала в деревянную дверь, но ответом была лишь тишина. Может, она спит? — тихо спросила я и добавила. — Может, попробуем позже к ней зайти, а пока спустимся и выпьем чаю. — Так дело не пойдет. Давай я! — сказал Дрейк и отодвинул меня от двери, после чего сам начал колотить в нее обоими руками, при этом еще и крича во всю мощь своих легких. — Тракса, давай открывай! Тут сама королева Катарина почтила тебя своим присутствием! И не заставляешь ждать такого красавчика, как я. Все-таки я еще не лишен титула принца. Не заставишь, и ты меня ждать. Часто к тебе принцы являются. Просила же без титулов. Пробормотала я и стала озираться по сторонам, боясь, как бы сейчас из соседних комнат, не стали выглядывать временные жители таверны. Видимо, об этом же подумала и Тракса, потому что дверь перед нами сразу распахнулась. День только клонился к концу, но в комнате царил сумрак. Единственное окно было плотно закрыто шторами. Тракса отступила в сторону, пропуская нас и тихо затворяя за нами дверь. Своим посеревшим глазом я видела лучше в темноте, поэтому смогла разглядеть осунувшееся лицо Траксы, помятую тунику и брюки и небрежный хвост на голове. Удивительным было и то, что она сразу не накинулась на Дрейка за его неподобающее поведение. Не дожидаясь вопросов Тракса, Дрейк заявил. «Мы идем к Моргане. С мощью Катарины творится что-то странное. И Соликс сегодня всходил дольше обычного. Кто, если не мы, должны во всем разобраться? Дело важное, ждать мы не можем. И ты идешь с нами». «С чего бы это?» — спросила Тракса, и мы переглянулись с принцем. Обычно девушка была всеми руками за любое новое приключение. «С того, что ты проводник и наш друг». — ответил Дрейк, уперев руки в бока. — Этого недостаточно. Я разве сказал, что у тебя есть выбор? Я заметила, что пояс девушки пуст, ни одного мешочка с благовониями. Она проследила за моим взглядом и выпалила. — Да, безумие меня охвати, я лишилась магии. Соликс теперь не освещает мой путь. Само величие от меня отвернулось. От меня теперь никакого толку нет. Я замерла на месте. Это уже было и так очевидно, но все равно было больно услышать подтверждение из уст самой Траксы. Такой потерянной она выглядела в этот момент. Мое сердце сжалось от жалости к ней. «Это не так!» — спокойно произнес Дрейк. «Ты — это не магия, а твои навыки проводника, твой приключенческий дух, твое желание помогать другим, лишилась магии. Подумаешь...» Но на самом деле, если подумать, так ли ты часто к ней прибегала ранее? Ты привыкла на нее полагаться, хотя можешь добиться всего сама, своими силами. Я не могу защитить вас в лесу штормов, — устало вздохнула Тракса и, обогнув нас, села на свою скрипучую кровать. Зачем нужен такой проводник? Без меня будет проще. Но ты сможешь нас провести до Железного дома Марганы, заметил Дрейк. И с нами двойной дефаут, не забыла? Опасность нам не грозит. Хватит тут киснуть. Собирайся давай, Тракса, пока я не вынес тебя отсюда на руках. А вряд ли нам обоим это понравится. Я же надорву свою прекрасную спину. Тракса не стала ничего отвечать даже на это, и я посчитала нужным впервые за это время подать голос. Ты винишь меня? Тракса подняла на меня взгляд и воскликнула. Ты приняла эссенцию вкуса? Что за вздор лезет в твою голову? Конечно, нет! Я знала о возможных последствиях. Зелен предупреждал меня. Я пошла на это добровольно. Моя малая жертва смогла спасти тебя от разрыва. Следовательно, я спасла множество потенциальных жертв, которые могли оказаться с тобой рядом. Противовес нужно было раздобыть. Это было не зря. Маленькая жертва во благо. Это стоило того. Кроме того, теперь во мне скрытые утерянные знания творцов. Вот это наша тракса. Мыкнул Дрейк и добавил. — В общем-то, возражения не принимаются. Хочешь ты того или нет, но ты идешь с нами. Повторюсь, если потребуется, я понесу тебя на руках. Но сама понимаешь, тогда и Катарина захочет покататься на ручках. Придется мне поочередно нести вас на руках. Я прыснула от слов Дрейка, представив эту картину. Нет уж, себя нести на руках я точно не позволю. — Что ты себе позволяешь, мохнатый зверь? парировала в ответ Тракса, и я поняла, что девушка приходит в себя. Минутная слабость свойственна всем. Да, у Тракса она затянулась, но все же она оставалась все той же самоотверженной девушкой. — Сейчас я не мохнатый! — улыбнулся Дрейк, тоже понимая, что Тракса уже не отвертится и пойдет с нами. Наша компания была почти в полном составе. Я вновь ощутила нехватку Гидеона рядом, но постаралась затолкать эти мысли подальше. «Хотя и в шкуре волколиса, я настоящая милашка. Ты не можешь с этим спорить. Ты чесала мне пузика. «Ну, во что вы там вновь фляпались?» — спросила Тракса, игнорируя слова Дрейка. Принц просто пытался разрядить обстановку, и у него это хорошо получилось. Мы рассказали ей про принцессу Сивию в Сером Царстве и странный восход Соликса. Девушка внимательно нас выслушала и добавила. «Действительно странно». Я заметила, что Соликс долго восходят. Это было так странно. У меня даже возникло предчувствие чего-то дурного. Это так противоестественно для природы и твоя мощь. Катарина, я не сомневаюсь, что ты единственный дефаут вечного сна. Никто больше не мог отправить Сивию в царство. — Но я не делала этого, — воскликнула я. Точнее, не помню такого. После того, как я стала королевой, я больше не посещаю Серое царство». Это был первый раз, когда я вытаскивала сию оттуда. Я еще в своем уме? Зачем мне присутствием лишний раз беспокоить владыку? — Что тебе Маргана рассказала про тех, кто там обитает? — спросила Тракса, потерев свою руку вместе, где к ней прикоснулся владыка в ее первое и последнее посещение царства. — Она произнесла странное слово. Злеманы, кажется, я не уверена, — добавила я, перекапывая воспоминания в своей голове. Но она поспешно добавила, что это лишь легенды со времен существования самого первого Дефаута. «А, легенды! Имеют место превращаться в реальность! Уж нам ли не знать?» хмыкнула Тракса и решительно поднялась с кровати. «Но если она что-то знает про обитателей Серого Царства, то пускай нам расскажет. Сейчас любая информация может оказаться ценной». «Вот это правильно!» — заметил Дрейк. «Весь наш мир превращается в ожившую легенду». Пора с этим мириться. — Ты ничего не возьмешь с собой? — спросила я, против своей воли, вновь бросив взгляд на пояс девушки. Не хотелось признавать, но внешний вид Тракса выглядел несовершенным, незаконченным. Я привыкла ее видеть с обилием разных мешочков, которые она при любой возможности могла пустить вход. Сейчас она выглядела беззащитной. — Нет, — сухо ответила Тракса, поняв, о чем я. Дрейк нагнулся и вытащил из голенища своего сапога небольшой нож в простых ножнах бордового цвета. Протянул его рукоятью вперед девушке со словами. «Возьми хоть оружие, ты же наш проводник, будешь защищать нас?» «О, да!» — закатила глаза Тракса. «Я с ножом сделаю это гораздо лучше, чем Дефаут с двойной мощью». «Не мне же тебя защищать, женщина!» — хмыкнул Дрейк. «Выполняй свою работу и не ленись!» «Мощь дефаута и обычный нож», — пробормотала Тракса, но все-таки приняла из рук принца его холодное оружие. На какое-то мгновение их пальцы соприкоснулись, и Тракса поспешила отдернуть руку. На рукояти я успела заметить эмблему Кавани. «Пора разобраться, что творится вокруг», — улыбнулся Дрейк, явно довольный собой, и направился к двери. «Очень хотелось верить, что нам это действительно удастся». Если я неосознанно использовала свою мощь, даже имея при себе противовес, то это могло вылиться в серьезную проблему. Но вот теперь с нами была Тракса, и мы направились к Моргане. Мне стало спокойнее, хотя по-прежнему внутри меня копилась тоска по Гидеону.